— Выдарю я замуж за того, кого люблю. — Честно говоря, мадам, я не могу сказать точно. Но по испуганному выражению на лице Эмберон понял, что необходимо исправить ситуацию, и поспешил добавить. — Конечно, мадам, вы выйдете замуж именно за него. Возможно, не сегодня или завтра, но когда-нибудь. Вот эти линии говорят о мужьях. — У вас будет минутку. — С полдюжины мужей, пожалуй, так. — Полдюжины? — Но мне не надо полдюжины, мне нужен один. Эмбер убрала от него руку, потому что астролог стал ей неприятен, и к тому же слишком сильно сжимал ее кисть своими липкими пальцами. Но мистер Чаут еще не закончил. — Я вижу еще одно. Позвольте быть с вами откровенным. «Я вижу, что однажды у вас, мадам, будет сотня любовников!» Его жадные глаза разглядывали Эмбер с бесстыдным расчетом. Он явно получал извращенное наслаждение, наблюдая за ее удивлением и слабым румянцем смущения, появившимся на лице и шее. «Пожалуй, что так». Эмбер несколько нервно рассмеялась. Он заставил ее нервничать, чувствовать себя неловко. Она захотела поскорее оказаться на улице. Подальше отсюда ей стало трудно дышать. И хотя астролог не придвигался к ней ближе, ей казалось, что он совсем рядом. — Сто любовников! — вскричала она, стараясь вести себя по-городскому с напускным равнодушием. — Боже, да мне одного достаточно! — Вы все сказали, мистер Чаут? Эмбер поднялась с кресла. «Разве этого недостаточно, мадам? Мне нечасто удается раскрыть так много, уверяю вас. Гонорар — десять шиллингов». Эмбер вынул из муфты горсть монет и бросила их на стол. Широкая улыбка астролога показала, что она переплатила, как всегда, но ей было все равно. Брюс каждый раз оставлял ей деньги, и когда стопка кончалась, на том же месте появлялась новая. «Десять шиллингов, сумма, о которой говорить нечего». «У меня будет ребенок, и я выйду замуж за Брюса, и буду богатой», — возбужденно думала она по дороге домой. В тот вечер она спросила Брюса, что такое планета Венера, хотя о своем визите к астрологу не рассказала и не собиралась говорить, пока не появится что-нибудь определенное. Но, возможно, он догадался сам. Венера — это звезда, названная так в честь римской богини любви. Считается, что она управляет судьбой тех, кто под ней родился. Такие люди, насколько мне известно, должны быть красивыми, желанными, и их поступками движут чувства, если ты веришь в эту чепуху. Он улыбался, но на лице Эмбер появилось испуганное выражение при таких еретических словах. — Разве ты не веришь? — Нет, дорогая, я не верю. Что ж, Эмбер стояла, уперев руки в бока. — Когда-нибудь ты поверишь. Уверяю тебя, дай срок. Тем временем жизнь Эмбер текла по-прежнему. И, казалось, предсказаниям мистера Чаута не суждено было сбыться. большая часть времени Брюс отсутствовал. Либо он ездил играть в карты или кости в таверну, «Грум Портерс Лодж», где собирались благородные господа, либо на балы и ужины, устраиваемые при дворе или в домах его друзей. Эмбер часто с тоской подумывала, как было бы чудесно, если бы он взял ее с собой, но он не приглашал, а Эмбер не просила, ибо она прекрасно понимала, какая пропасть разделяет их в общественном положении. И она ждала его возвращения, чувствуя себя одинокой, несчастной. Она страшно ревновала его. Эмбер боялась Барбары Пальмер и других женщин вроде нее. Часто приезжал Элмсбери, и если Брюс отсутствовал, он вывозил Эмбер развлечься. Однажды они отправились через Темзу в Саут-Уорк на бой быка с медведем. Эмбер смотрела в окошко кареты и вдруг на лондонском мосту увидела обветренные непогодой и размытые дождем двадцать или тридцать голов, насаженных на шесты. В другой раз Элдвери пригласил ее на фехтовальный поединок, во время которого один из противников отсек ухо другому, и оно шлепнулось прямо на колени даме сидевшей в первом ряду. Они ужинали в разных модных тавернах, два или три раза ходили в театр. Эмбер стала обращать внимание на сцену не больше, чем другие, ибо ее занимал тот фурор, который она производила в партере. Некоторые молодые люди подходили к Элмсбери таким образом, что он не мог не представить их Эмбер, а двое-трое сделали ей нахальные предложения прямо у Элмсбери на глазах. Однако Элмсбери в таких случаях всегда сохранял достоинство и недвусмысленно давал понять молодчикам, что Эмбер не шлюха, а леди благородная и добродетельная. А Эмбер, стесняясь своего деревенского акцента, надеялась, что ее действительно примут за леди-роэлистку, проведшую годы в изгнании с родителями во время протектората и только сейчас вернувшуюся ко двору. Но самым замечательным ей показалось посещение дворца Уайт-Холла. Уайт-Холл размещался в западной части города на излучине реки в стороне от Сити. Он представлял собой несколько огромных в стиле тюдоров зданий из красного кирпича со множеством коридоров и расположенных анфиладой отдельных комнат. Все это напоминало запутанные ходы в какой-нибудь кроличьей норе. Здесь жила королевская семья и все придворные, кому удалось ценой подобострастия, устроиться рядом с монархом. Дворец стоял так близко к воде, что при высоких приливах кухню иногда затапливало. По территории дворца тянулись грязные немощеные улочки. Кинг-стрит одним концом упирался в часть дворца, называемого «кокпит», а другим — в стену внутреннего сада «Прайви-гарден». Уайт-холл был открыт для всех посетителей. Всякий, представленный однажды при дворе или пришедший в сопровождении ранее представленного, мог войти. Поэтому здесь бродило множество совершенно посторонних людей. Ворота дворца охранялись весьма ненадежно. И когда Эмбер и Элмсбери подъехали к каменной галереи, из-за скопления народа они с трудом пробились внутрь. Каменная галерея Коридор длиной почти 400 футов и шириной 15 протянулась через весь дворец. На ее стенах висели прекрасные живописные полотна Рафаэля, Тициана, Гвидо. Картины начал коллекционировать Карл I, и его сын теперь продолжил традицию. Вход в королевские апартаменты закрывался ярко-красными бархатными занавесями Они висели на всех дверях, и у каждой двери стоял часовой гвардеец Йомен. В пюстром калейдоскопе посетителей двигались леди в атласных платьях, молодые франты, шустрые чиновники, мелькавшие в толпе с очень озабоченным видом, будто решая важные проблемы. Солдаты в форме, деревенские землевладельцы со своими женами, Эмбер без труда определяла последних по одежде, безнадежно вышедшие из моды. Провинциальные мужчины носили высокие сапоги, которые не наденет в Лондоне ни один уважающий себя джентльмен. Шляпы с высокой тульей на пуританский лад, тогда как в моде были низкие шляпы. Бриджи до колен на подвязках, а по новой моде бриджи широкие внизу. Встречался даже круглый слоеный воротник. Эмбер возмущала такая провинциальность, и она с удовольствием подумала, что ее одежда не выдает ее происхождение. Однако Эмбер не слишком переоценивала себя. — Господи боже! — шепнула она в ухо Элмсбери, сделав круглые глаза. — Ах, какие красивые леди! — Ни одна из них и в половину не так хороша, как вы, — ответил граф. Эмбер бросила на него благодарный взгляд и улыбнулась. Они стали хорошими друзьями, и хотя он больше не предлагал ей переспать, однако заявил, что готов помочь ей или дать денег, если понадобится. Эмбер решила, что он влюбился в нее. И тут неожиданно что-то произошло. По толпе в галерее прошла волна оживления. Все повернули головы в одном направлении. «Миссис Пальмер идёт!»